Глава восьмая. Хищник выходит на свободу. Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы, оставим граждан города Пищеслава, воздающих робкую хвалу прозрачному, оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова, и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах. Обратимся к пружинам более тайным, к лицам, пребывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пещеславе. Выйдя за ворота Допра, Петр Калистратович Иванопольский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света. Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы, Пятясь назад он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще неясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом и перейдет к нападению, начнет угрожающе рычать, и постарается зацепить лапой укротителя в традиционном костюме Буффало Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязеву, Петр Иванопольский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами. Мимо Иванопольского прошел хороший его знакомый по давишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь». «Алло!» — крикнул Иванопольский. Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Калистратовича, На секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше. «Хамло — Хамло! — сказал Петр Калистратович довольно громко. Затем он отправился в пищетрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции. Приятель встретил Иванопольского без радости. Иванопольскому показалось даже что его испугались. Тем не менее, он немедленно приступил к делу. — Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги, нужна служба. — Вижу, — холодно сказал приятель. — На первых порах я многого не требую. Рублей триста, оклад — и живое дело. — Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу? — Ну, конечно же. — Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем. Иванопольский сделал гримасу. — Что ты, Аркадий? Это же бюрократизм. В общем порядке, биржа труда, не мешайте мне работать, гражданин. — терпеливо сказал Аркадий. Иванопольский в гневе повернулся, но еще прежде, чем он ушел, в кабинете раздался возглас. — А я здесь! Петр Калистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Иванопольского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь — И в общей канцелярии послышалось то же восклицание. А я здесь! А я здесь! Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье,